личный документалист живого Будды. До Далай-ламы через его брата тоже доходили слухи о наших занятиях. К сожалению, каток был расположен так, что с крыши подтаяло, его не было видно, а мальчику так хотелось хоть одним глазком посмотреть на новый весёлый спорт на льду. И однажды он прислал мне свою кинокамеру с поручением запечатлеть наши занятия. Со временем Далай-лама XIII который дружил с сером Чарльзом Беллом и перенял от него многие прогрессивные идеи в Патале, сохранился полный комплект фотографического оборудования, а позже британское представительство подарило юнному Далай-ламе самый современный проектор, а четверо путешественников привезли ему ещё и новейшую кинокамеру. Так как мне самому прежде никогда не приходилось снимать кино, Я попросил дать мне все соответствующие проспекты и материалы и самым внимательным образом изучил их, прежде чем приниматься за дело. Потом я отснял плёнку, послал её проявлять в Индию через посредством Министерства иностранных дел и британского представительства, а спустя 2 месяца смог передать Далай-ламе. Фильм получился очень хороший. Благодаря этому заданию Я впервые вступил в личный контакт с юным правителем Тибета. Занятно, что именно это изобретение XX века стало отправной точкой для нашей дружбы, которая впоследствии связывала нас всё теснее и теснее, вопреки всем условностям. Вскоре от Лапсана Самтена я узнал, что Далай-лама желает получить фотоснимки различных церемоний и торжеств. На этой основе и стало развиваться наше общение. Я мог только удивляться тому, как интенсивно, несмотря на усердную учебу, он занимался фотографией, он снова и снова посылал мне подробнейшие инструкции. Я их получал то в письменной форме, то мне их устно передавал Лапсан Самтен. Далай-Лама указывал, с какой стороны, по его мнению, лучше всего будет падать свет, сообщал точное время начала церемонии. Я тогда тоже смог обращаться к нему с просьбами, Например, во время церемонии подольше смотреть в ту сторону, где я, согласно договоренности, должен был стоять с камерой. И, естественно, я старался во время церемонии как можно меньше привлекать внимание к себе и своему аппарату. Видимо, юный правитель тоже об этом постоянно думал, потому что часто в записках, которые мне приходили, он просил меня размещаться поодаль и лучше отказываться от съемки, чем привлекать внимание. Конечно, я не могу. Сделать так, чтобы меня совсем не видели, было невозможно. Но скоро всем стало известно, что я фотографирую и делаю киносъёмки по поручению Далай-ламы, и люди начали меня поддерживать. Даже монахи-солдаты, которых все опасались, часто плётками оттесняли в сторону толпу, загораживавшую мне перспективу, и вели себя как овцы, когда я просил их позировать мне. Таким образом, Заранее тщательно продумав какую позицию занять, я смог запечатлеть многие религиозные праздники, что ещё никому не удавалось сделать. И, конечно, я всегда носил с собой свою лейку и иногда, хотя и довольно редко, снимал для себя. Но чаще всего мне приходилось отказываться от съёмки самых красивых сцен, чтобы соблюсти интересы моего заказчика. Особенно мне было жаль, что запечатлеть оракула в трансе удалось только пару раз